Глава восьмая. Проснулась я, словно кто в бок пихнул, резко избьющимся сердцем. Уже почти привычно. Это плохо. Так и до невротика недолго осталось. Я быстро приподнялась на локте и огляделась. Благодаря расставленным по углам комнаты магическим светильникам, достаточно светло. Наверное, это те самые покои, куда меня распорядились отнести. Ну, ничего так. Незанюханный постоялый двор. Положили меня на пышную перину и накрыли тёплым одеялом. Приподняла его и нахмурилась. Раздели до нижней рубашки и панталон. Сервис, однако, спрашивается, как далеко я в труселях убегу. За окном на ночном небе сияла луна огромная, чужая, ночами заливавшая округу призрачным каким-то загадочным светом. Ну да, ее же и называют здесь лик сияющий, в честь богини. Я вздохнула, села, подтянув колени к груди и обняв их руками. Память безжалостно напомнила о произошедшем накануне, напоследок подкинув образ золотоволосого здоровяка в багровых рубцах и с необычными глазами, прямо сказать, нечеловеческими, пылавшими потусторонней зеленью. И сказаны им слова про долгожданную, и что он чуть не сдох, пока меня дожидался. Если первая половина фразы намекнула на нечто романтичное, то вот вторая, прозвучавшая грубо и даже как обвинение, первую на корню обрубила. Ну и самое главное, я свела личное знакомство с оборотнем. И не просто оборотнем, а мантикором. И тоже непростым акаэром, можно сказать, королём. Мало того, пела ему колыбельную и чесала за мохнатым ухом, поскрёбывая основание рогов. Опа! Своими обломанными грязными ногтями, которыми не замедлила полюбоваться в свете светильников. Жесть! Я вновь огляделась. Хоромы, хоть не княжеские, вполне просторные и приличные — хотя, на мой взгляд, тяжеловесные и безликие. Судя по количеству дверей, гостевые, с гардеробной и уборной. Встала, и каждую секунду, ожидая, что кто-то зайдёт, крадучись на цыпочках, подбежала к окну. Выглянув наружу, уныло констатировала. «Спуститься из окна по отвесной каменной стене с третьего этажа не смогу. Все деревья на расстоянии метров десяти от здания растут. Предусмотрительные гады позаботились, чтобы всякие диверсанты тайком не лазали». С тяжелым вздохом отвернулась от окна и уже более внимательно пробежалась взглядом по комнате. Сразу же две обнадеживающие приятности нашла, сложенные на подбитом бархатом канапе. Мои сумки и тщательно выстиранная и выглаженная одежда. А под ним поблескивали начищенные ботинки, в кое веки походной обуви так повезло. Дальше больше и удивительнее. Похоже, мои защищенные магии сумки снимались со скромняги и левитировали сюда по воздуху хотя могли бы взломать печати или просто не трогать, или даже уничтожить, но кто-то позаботился доставить их сюда, между прочим, дав надежду на хороший для меня исход. Уборную я нашла быстро и даже решилась принять душ. С волосами мудрить не стала, высушила и оставила распущенными, тщательно расчесав. А вот при выборе одежды задумалась, какую линию поведения выбрать. Сразу раскрыть своё имя, устроить скандал и потребовать освобождения — или побыть золушкой, выяснить, чего от меня хотят, раз поселились здесь, а уж потом решить, бежать или нет. И ещё прямо сейчас действовать среди ночи или подождать до утра. В итоге выбрала компромисс. Сначала попытаюсь выйти из комнаты, просто проверю, позволят или как. Если что, скажу, проголодалась. А для убедительности лучше пока побуду девицей в беде, чем ушлым магом смерти, склонному к побегам. Поэтому распаковала своё добро, Выудила из глубины сумки рубашку из тонкой, плотной, молочного цвета ткани, украшенную кружевом по высокому воротнику и краям широких манжетов с крохотными серебристыми пуговками. Фиолетовая длинная юбка свободного кроя прикрыла мои высокие походные ботинки. Наталью надела широкий кожаный пояс, узорчатый, тонкой выделки. Из украшения у меня остались длинные массивные серьги из аметистов. Вот и всё. Сумки привычно упаковала и запечатала. В зеркале отразилась красивая, элегантная, юная аристократка из обедневшего рода. Походная жизнь заметно приглушила прежнюю изнеженность и холёность. Благо, молодость и магия выручали. Одним из бонусов кочевой жизни стала потеря нескольких килограммов и окрепшие мышцы. Так что моя новая фигура мне нравилась. Осталось не глядеть на окружающих как на бессовестных алименщиков или мошенников и сойду за девицу в беде очень надеюсь, не на выданье, чтобы дурные мысли о женитьбе никому в голову не лезли. От этой мысли тёмные брови хмуро сошлись у переносицы, выдавая мои страхи и недовольство. Так не пойдёт. Пришлось потренироваться, чтобы взгляд соответствовал выбранному образу. Порыв привычно резко и широко распахнуть дверь, я успела остановить и, осторожно её приоткрыв, испуганно выглянула в коридор. Увы, как и предполагала, я по-прежнему пленница». Снаружи оказались двое конвоиров, но не королевские стражи в зелёной форме, а двое мощных верзил в чёрных рубашках со шнуровкой на груди, плотных штанах и кожаных жилетах. От этих голубоглазых шатена с блондином фанило странной энергетикой. Магия накатывала волнами. То тёплый и светлый, то привычный и тёмный, как моя, наверное. А ведь я изменённый маг смерти, высшая форма тёмных магов. Эти гиганты точно не сшимцы. Если ошиблась, пусть ухорно геморрой вылезет. Госпожа вопросительно обратился ко мне шатен на Даргонский манер, а непривычно Эйта или Ира. Хотелось вздернуть подбородок и встретить чужие взгляды достойно, но, смирив внутреннюю шипокляк, я спряталась за ресничками и, натянуто улыбнувшись, тихо ответила: Я проголодалась и подумала, что могу обратиться к прислуге, чтобы мне принесли ужин. Я сейчас справлюсь о твоей проблеме. Вежливо кивнул Шатен, но даже с места не двинулся, всем видом показав, чтобы я осталась в комнате и закрыла дверь. Поджав губы, я поняла намёк и даже дверью не хлопнула, осторожно прикрыла. У оборотней очень чувствительное обоняние и отличный слух. Это я знала о Даргландсах. Логично предположить, что мои тоже обладают подобными недостатками. А значит, не стоит стоять у дверей и подслушивать, что за ней говорят и делают. Минут через десять, не более, конвойный постучался ко мне и вновь обратился на даргунский манер, причём на «ты», как принято у оборотней. «Госпожа, Каэр приглашает тебя на разговор. Следуй за мной». «Каэр. Так называли того золотоволосого мужика и зверинца». Я обмерла от нехороших предчувствий, но с холодной бесстрастной миной поднялась с кресла и последовала за провожатым. Всё же салкацкий дворец уютный и замечательный, Это я мимоходом отметила, проходя по тёмным, неприветливым каменным коридорам с Шимского замка. Только обрадовалась, что меня на задворках поселили. Откуда будет проще сбежать? Мы, пройдя всего метров 30, остановились у очередных дверей, которые тут же, без доклада, передо мной распахнули. В отличие от моей камеры, ассоциировавшейся с дорогим гостиничным номером, теперь меня привели именно в покое, можно сказать, королевские. Влево шла целая анфилада разных помещений, а здесь надо думать, гостиная или столовая, раз стол накрыт для ужина. Причём буквально только что. Уж слишком аппетитно и ярко пахло горячей пищей, отчего я тут же сглотнула слюну. Ведь последний раз утром ела. В следующий момент всё моё внимание сосредоточилось на крупном мужчине, стоявшем спиной ко мне у выхода на балкон. Каэр. Высоченный, с идеальными пропорциями плеч, талии и бёдер, прямо эталон мужественности силы. И густая золотая грива волос, разметавшаяся по плечам, только усиливала это впечатление. Прямо царь зверей, облачённый в цивилизованный строгий синий сюртук, длиной до середины бедра, прямые брюки и мягкие туфли. За моей спиной щёлкнул замок, и, оглянувшись, я поняла, что осталась наедине с целым Каэром, повелителем Майвиров. Внутри всё сжалось от тревоги. Я повернулась обратно и вздрогнула. Каэр оказался в шаге от меня — и пристально рассматривал, изучал горящими зелёным пламенем глазищами, причём в буквальном смысле. Несколько секунд мы молча открыто разглядывали друг друга. Он сверху вниз, а мне пришлось задрать голову. И чем дольше я смотрела, тем отчетливее понимала. Тот погрязший в кровавом безумии раненый мантикор менее опасен, чем этот зверь на двух ногах. Тот мученик был более понятен и предсказуем, чем мужчина напротив. «Не нравлюсь?» — неожиданно усмехнулся Каэрр, Едва разомкнув губы, обнажив только кончики белоснежных клыков. Я сглотнула, прежде чем ответила максимально честно. «Ну почему же вы впечатляете?» Этот представитель сильного пола и правда был хорош собой. Конечно же, по-своему, и наценителя неукротимой харизмы и нескрываемой хищности, которая проявлялась во всём. В пластике движений, выражении глаз, резких чертах лица и зашкаливающей энергии, грозившей поглотить. Такие мужчины, даже будучи писанными красавцами, далеко не каждого искренне привлекают. Такие большей частью вызывают безотчетный страх, тревогу и неосознанное желание оказаться как можно дальше. Ведь любой ощутит в подобном неординарном индивидууме что-то нечеловеческое, бесстрастное и холодную рассудочность хищника на охоте. Не зверя, те проще и действуют на инстинктах, а именно хищника, разумного, коварного, и действующего с холодной продумностью. «И пугаю», — подтвердил он моё мнение о себе. «Конечно, это привычное чувство, которое живые существа испытывали рядом с ним, разумное и нет». «Немного», — кивнула я, решив придерживаться выбранной линии поведения. Опять моя интуиция с чутьём решила подсуетиться. Не к добру это. Как и то, с каким нездоровым интересом он слишком внимательно следил за каждым моим движением и выражением лица. «Ничего, привыкнешь». Каэр дёрнул уголком рта. Янна, напряглась. Зачем мне к нему привыкать? И всё равно спросила. «Где остальные девушки, которые были со мной?» А мысленно взмолилась. «Ну давай же, скажи, что они сейчас тоже подойдут. Хотя ночью...» Какая глупость в голову от отчаяния лезет. «Спят, наверное». Каэр равнодушно пожал слишком широкими плечами. «Значит, с ними всё в порядке? Они живы?» Одну ещё при мне спас целитель, а вот судьба второй бедняжки, располосованной лапой его зверя, осталась неизвестной. «Да, благодаря тебе они живы и скоро будут здоровы», спокойно ответил Каэр. «Почему именно благодаря мне?» «Статус спасительницы меня не порадовал, напряг. Добро, как правило, наказуемо. Душевно песни поёшь. Даже мой зверь впечатлился и успокоился», сухо пояснил Майвир. «Вас правда прокляли?» Решилась я продолжить, невзирая на его сухой и прохладный тон. «Правда. Но как? Ваш зверь лишь чихнул на мои смертельные заклинания, а магические штучки остальных он и вовсе поглощал, используя как источник энергии, и заращивал...» Забывшись из-за непонимания и растерянности, я призналась в том, что пыталась убить его мантикора. Однако вместо наказания Каэру усмехнулся и приказал. «Разделишь со мной ужин, потом поговорим». Подхватил меня под локоть. Аккуратно, но словно стальными клещами, не вырвешься. И вынудил занять кресло у отменно накрытого стола. Ещё и поухаживал, открыв крышки на блюдок с горячими закусками. И даже положил мне в тарелку мясо, овощей и каких-то рулетиков. «Ешь». «Почему я здесь одна? Где остальные?» — настаивала я. И обмерла, потому что новый повелитель Шима, сжав пальцами спинку моего кресла, склонился и, судя по коснувшемуся меня тёплому дыханию, носом провёл от моей макушки к виску. Затем продолжил водить носом по моей шее, вызвав слоновий топот взбудораженных непривычным действием мурашек. Потом нос Каэра, периодически обдававший меня тёплым дыханием, отправился в обратную сторону, но остановился у моего уха, и я услышала хрипловатый, приглушённый голос. Идеальное сочетание сильного характера, вредного нрава Чувствительной натуры и горьковато-сладкого аромата. Неуступчивая, мстительная, упорная, верная и любящая. Поэтому и магия в тебе не смешалась, как у других. Свет в душе и сердце, а тьма — твои руки, твоя защита. Единственная и идеальная. Долгожданная. «Что вы делаете?» — просипела я, всё это время терпеливо сидевшая ровно, опасаясь пошевелиться и не зная, что предпринять. «За мной никогда не ухаживали» не касались вот так, чтобы до гигантских мурашек, чтобы туповато и размазнее сидеть и не знать, как поступить, расслабиться и принять или дать в морду. «Изучаю», — насмешливо ответил Каэр и, наконец, сел за стол. «Почему долгожданная? Вы настолько долго в том зве... каменном мешке сидели?» Клянусь, злая ирония сама собой вырвалась. Каэр смотрел на меня тяжёлым взглядом, заставляя нервничать и гадать, о чём думает. «Может, как наказать меня за непочтительность?» Наконец он ответил. Сперва ужин, потом разговор. «Я слишком голоден, необходимо удовлетворить хотя бы желудок». Слишком двусмысленно ответил он, но взгляд его был бесстрастным и холодным. Собственно, я была не против, поэтому послушно занялась делом. Причем в процессе осознала, что тоже голодна, как волчара в лютую зимнюю пору. Признаться, ела быстро, заодно обдумывая слишком животрепещущие вопросы к Кайру. Ну и наблюдала за сотрапезником. Интересно же. Вот зверь же, этим всё сказано. Оборотень. Огромный непрожаренный кусок мяса с кровью, предназначенный персонально ему, он разделал на великолепные фарфоровой тарелки на крупные куски и по одному быстро отправил в рот. Блеснули клыки, и нет мяса. Такая же судьба ждала ещё несколько мясных ломтей, пока оборотень не обратил внимания на закуски. «Вот это аппетит! Поистине львиный!» Но я не в обиде, потому что тоже больше внимания уделяла вкусно приготовленному нежному филе. А когда встал выбор, десерт или рулет, так как оба блюда в меня не влезут, да надо будет ещё всю эту вкуснятину запить, то вздохнула и выбрала рулет. Аккуратно сложив приборы по этикету по окончании трапезы «Нет, ночной обжираловки», я благодарно посмотрела на повелителя со словами «Благодарю, Ваше Величество, у вас прекрасная кухня». «Единственное, чем порадовал меня с Шим здешней кухней. Согласен с тобой». Он продолжал мне тыкать, а вот я, как и раньше, выкала. Ведь даже в Дарглане к главам кланов обращаются на «вы». Дождавшись, когда Каэр сытым видом отложит вилку и нож в сторону, ринулась в атаку. «Зачем к вам в темницу доставляли девушек?» Откинувшись на спинку кресла, Кайр легонько постукивал когтистыми пальцами по столу, накрытому белоснежной скатертью, и, изучающе, из-под полуприкрытых глаз смотрел на меня. Наконец, хмыкнув, видимо, приняв какое-то решение, ответил. «Стоило нам занять дворец, не дрогнувший рукой открытый оставшимися вшими аристократами, недовольными прежним королем. Меня попытались убить. Должен признать, весьма продуманно и непредсказуемо покушались». Подсунули бокал горячего вина с пряностями, которые заглушили запах проклятия. «По большому счёту, во всём случившемся моя вина. Ваша?» — опешила я. Я просто устал, непозволительно расслабился, решив, что вокруг сплошь продажные трусы. А оказалось, нет, остались ещё хитрые умники. Вот явно не хотел рассказывать. Тянул каждое слово, разглядывал меня такими голодными глазами, словно мясо только что не наелся. Бррр. Пришлось мягко, но настойчиво намекнуть на продолжение. «И?» Это даже не проклятие в прямом значении, а давно забытое, как казалось, средство, блокирующее связь между сущностями. Собирались лишить меня зверя, ослабить, внести раздор в ряды майвиров, устроить распри за место Каэра. Только она нас слишком мало знают. Убийца не предполагал, что проклятое зелье оставит меня не человеком, а бешеным зверем, которым правят лишь базовые инстинкты — вырваться на свободу и убить любого, кто на неё покусится. А ещё голод, ярость, похоть, доминирование. Моим соплеменникам пришлось пленить меня и заключить в клетку, потому что бешеный неразумный зверь, вырвавшись на свободу, способен уничтожить полгорода. А потом отправиться туда, где ему всё знакомо, на землю, которую считает своей, где любой самец будет соперником, а самка должна быть побеждена и присвоена. Ваше пребывание в заточении объяснимо, «А зачем вам мы?» — хрипло выдавила я, осознав масштаб проблемы. «В чём мы должны были вам подходить? Разбешенному зверю отправляли нубы и девчонок!» Кайр нахмурил тёмные брови, зелёные глаза мрачно полыхнули, но его ответ прозвучал вежливо. «Насколько я выяснил, тебя схватил в городе Эйт Максай?» «Да», — поморщилась я. «Он бывший советник бывшего короля Родика Пятого». Бежать к соседям в неизвестность не захотел, предпочёл присягнуть новому повелителю в надежде сохранить свои земли и положение. То есть мне. И тут внезапно проклятие, и потеря новым повелителям разумности, равно как и мрачная перспектива попасть на плаху, если вернётся прежний король. Так что не обессудь, но Эйт Максай сделал всё возможное и невозможное, чтобы сохранить не только своё положение, но и жизнь. Конечно, я не могла не поинтересоваться. Каким образом? Нечаянно подслушал моих соплеменников, которые, забывшись от не менее мрачных перспектив, перебирали варианты моего спасения. Только в данном случае был лишь один, причём маловероятный. Почему? — удивилась я. Вернуть разум зверю может только избранница, которой лично у меня не было. И надежда встретить её с каждым годом таяла, как снег в горах. Медленно, но неотвратимо. У вас настолько пога... Сложный характер? — дала себе знать моя природная извительность. Но Каэр лишь усмехнулся, ответив, при этом странно мягко глядя на меня. «Просто сложно встретить женщину с таким же сложным характером, как у меня. Настолько сложный?» — искренне удивилась я. «Вдобавок к нему есть ещё пара причин. Сильная магия и запах. В общем и целом, да, я слишком придирчивый мужчина. Мало кто подойдёт». И Эйт Макса решил, что он упорный и везучий и сможет то, чего вы сами не смогли. «Верно? Верно». И, как ни странно, ему повезло. Почему именно ему, а не, к примеру, вам? Вы же вернули мозги и ноги. Каэр моргнул пару раз. А потом как расхохотался? И это на мою откровенную грубость? Только вот мне от его смеха было не легче. Наоборот, напряглась, выругав себя за длинный язык и не менее поганый характер. Если откровенно, мое исцеление, назовем это так, действительно сравнимо с чудом. То, что среди схваченных девиц окажешься ты, «Сладкоголосая пивунья никто и предположить бы не смог. Своим появлением здесь ты спасла много жизней». «И как же мне удалось вас исцелить?» — нахмурилась я. Мой собеседник усмехнулся, блеснув внушительными клыками. «Я же сказал, душевно поёшь и вкусно пахнешь». Зверь успокоился, и я смог, наконец, пробить блок и взять сущность под контроль. «А если подобное повторится?» — напряжённо спросила я — потому что снова успокаивать монстрам мне однозначно не хотелось бы. Если вы обернётесь зверем, и снова не сможете вернуть мозги и ноги. Ну, теперь у меня есть отличная защита от подобного». Мне очень-очень не понравилась его скупая ухмылка. Лишь уголки рта дёрнулись. Я подозрительно уточнила. Каэр пожал плечами, словно ничего такого и не сказал. Затем, отметив моё наверняка вытянувшееся не от радости лицо, добавил... Ты маг смерти, хотя почему-то или чем-то изменённый, но в любом случае сильный тёмный маг. Откуда вы? Потом поясню. А сейчас просто прими как данность. Я КР, поэтому всё чувствую, вижу, знаю. Тем более ты использовала голос тьмы, необычную и весьма редкую способность, которая говорит о том, что твои умения в большей степени ментальные, а не силовые. Ты же сохранила эмпатию? Да, хрипло признала я. Голос тьмы — разновидность эмпатии. Исключительно тёмная способность внушения, которая доступна только очень сильным магам. «Я не знала», — нервно ответила я, опасаясь, что он сочтёт меня опасной, и использовала лишь для собственной защиты. Ситуацию с продажей колье в Салкате намеренно пропустила. «Ну, я же больше себе подобного не позволяла». «Да, я верю тебе», — усмехнулся Каэр. «Свет, который греет твою душу, не позволит проникнуть в неё тьме, как и тьма не позволит свету размягчить твоё сердце». «Идеальный баланс». «Так какие у вас планы на меня?» В лоб спросила я, сжав кулаки на коленях. «Огромные и далеко идущие», неожиданно открыто улыбнулся Каэр. «Я предлагаю тебе место моего советника по ментальной безопасности. Назовём это так». Я откровенно вытаращилась на венциносного работодателя. «Из меня безопасник, как из...» «У тебя будет лишь одна задача — быть всегда рядом со мной, везде, и использовать свою эмпатию». Как почуешь недоброе, доложишь мне. Ну и голос тьмы, если потребуется кого-то вывести на чистую воду, используешь. Я нахмурилась, почувствовав подвох. Насколько я знаю, оборотни и сами эмпаты. Ошибаешься. Оборотни способны почуять лишь остро-негативные эмоции, определить их по вкусу и запаху, либо что-то ярко-позитивное. А вот маги смерти воспринимают всё намного многограннее и глубже, чётче. Почему именно я? Ведь думаю, далеко не первый и не последний маг смерти, встретившийся вам. Ты вкусно пахнешь. Мясом! съехидничала я. Оборотень, меня по-русски говорят, добил, совершенно серьезно, без намека на шутку, возразив. Мясом все остальные, а ты другая. И что теперь? прохрипела я. Привыкай, к чему? Ко мне! тренировал мои нервы КР, вскинув подбородок выше, заявила: Я предпочту отказаться и уйти. Почему? «Да и куда? Тебя везде найдут, ты сама знаешь. Рядом со мной тебе безопаснее, поверь». Я похолодела и уже без гонора спросила. «Почему вы считаете меня беглянкой? От великой матери ничего не утаить. К этому тебе тоже придётся привыкнуть». Я уставилась невидящим взглядом в тарелку, пытаясь осмыслить реальность. И пока думала, принять его предложение или нет, растерянно напомнила. «Так что там с другими девушками? Те, что были с тобой все живы». Их вылечили и отпустили, выдав значительную компенсацию за перенесённые страдания. Я упрямо таращилась на спокойно ужинавшего мужчину. И сколько таких групп было? Две. Его ровный голос и мрачный взгляд свидетельствовали, что ему не всё равно. Накануне девушкам не повезло. Были жертвы со смертельным исходом. Что с ними сделали? Хотела ли я знать, сожрал ли он их потом или нет? Хотела, не хотела, уже спросила. «Нет, мой зверь человеченкой не пробавляется», — всё прочитал по мне Каэр. «Их выпустили, когда убедились, что ни одна не подошла. Кого смогли, исцелили». Я продолжила цепляться за ключевое слово. «Подошла для чего?» «Чтобы успокоить зверя», — по сути повторился Майвир. «Неужели дело лишь в моём душевном пении и запахе?» Лично я не поверила и спросила с другого конца. Насколько мне известно, Майвиры почитают великую мать и уважают женщин, Однако то, что произошло со мной и другими девушками, совершенно не вяжется с уважением и поклонением женской божественной сущности. Мой голос сорвался на злой, обвинительный. Последние слова я процедила. Ваши Майвиры не только не помешали Максаю хватать на улицах невинных жертв, но и заталкивать их в клетку к кровожадному зверю. Стояли там и смотрели, как нас убивают. Каэр молчал с минуту, подбирая слова, и сильно хмурился. Они не могли помешать. «Просто любовались. Нет!» — неожиданно рыкнул Каэр, явно намереваясь заступиться за своих. «Телохранители Каэра и его кровники. Каждый из них кровью клянётся Великой Матери, что сделает всё возможное и невозможное ради спасения Каэра. Они отдадут свою жизнь, честь и душу взамен моей. Или, как в этом случае, безропотно будут наблюдать, как ушлый Эйд из покорённой страны, уцепившись за призрачный шанс на спасение, рискнет жизнями своих соплеменниц в надежде, что чужой повелитель встретит среди них ту, что не мог найти больше полувека. Поверь прости их, они не могли вам помочь. Клятва богиня не позволила бы. «Кто такой Каэр, если ради него кровавые клятвы даются?» Сипла спросила я, во все глаза разглядывая помрачневшего мужчину. «Мои виры называют проводником, среди других народов больше принято называть жрецом. Вы совершенно не похожи на жреца» поделилась я сомнениями, «скорее на воина». Он весело хмыкнул, качнул головой, глянул в распахнутый балконный проём, за которым ярко сияла луна, и, вернув мне внимание, ровно заговорил. Тем не менее, КР именно проводник. Проводник света Великой Матери. Мало кто знает, что на нашей Земле сразу два древних и до сих пор очень сильных источника, светлый и тёмный. Поэтому Майвиры тоже дуальны». Наши малыши рождаются сильным светлым даром. Темные же, как и звериные ипостась в зачатке. Однако уже к году тёмная составляющая неотвратимо набирает силу и мощь, одновременно формируется зверь, идет противостояние, поиск равновесия. В противном случае либо одна энергия, либо другая попросту выжгут соперничащую и в процессе уничтожат носителя. Немногие малыши способны самостоятельно сформировать полноценную связь двух столь полярных сущностей, как зверь и человек свет и тьма. Без помощи они выгорят и погибнут. «Принять свет тёмному?» — просипела я, передёрнувшись, вспомнив свою инициацию и агонию, когда свет воевал с тьмой, деля меня на части, на зоны влияния. «Вижу, ты всё понимаешь», — пристально глядя на меня, сделал вывод мой на редкость неординарный собеседник. Каир способен пропустить сквозь себя любую энергию, Усилить лишь необходимой каплей малыша, чтобы помочь ему уравновесить свои источники. Чтобы прошел первый оборот и обрел единство и крепкую стабильную связь обеих сущностей. «Тогда почему родители не могут? Они же тоже дуальны», — заинтересовалась я. «Ты тоже дуальна. Ты видишь чужие магические каналы? Источники? Сможешь понять, достаточно ли влила в кого-то темной или светлой энергии, чтобы уравновесить их? Защитить от выгорания ребенка?» Доверишь ли постороннему жизнь своего ребёнка? Нет, не вижу и не доверила бы, глухо признала я, осознав масштаб проблемы. Но вот и мои соплеменники не видят, поэтому чтят Каеров, избранников Великой Матери. Каеры её руки, её проводники. Именно они проводят ритуал единения, её глаза и уши. И поэтому ваши телохранители кровью клянутся вас защищать. Мой вопрос прозвучал как утверждение. Если бы я погиб, Моим соплеменникам пришлось бы искать нового Каэра. Для этого каждый, кто справился с единением сам, а таких единицы, должен окунуться в оба источника и пропустить их энергию сквозь себя. Именно таким образом определяется Каэр. Только благодаря ритуальному купанию будущий Каэр способен услышать Великую Мать и потом выполнить свои задачи. Если из редких счастливчиков, прошедших единение самостоятельно, никто не выживет, выгорит, «Придётся процедуру омовения пройти самым сильным Майвиром. И так до тех пор, пока не будет найден избранный. Как ты понимаешь, за это время погибнет много. Очень много как взрослых, так и малышей, которые, не дождавшись помощи Каэра, выгорят и умрут. Если от вас только зависит, какого чё... Нестабильного тёмного вы притащились сюда. Сидели бы дома под охраной!» ошеломленно выпалила я, едва не выругавшись. КР не только руки Великой Матери, но и правитель, который исполняет её волю. И защищает свой народ», — хорошо так улыбнулся этот авантюрист. «Я уже признал, что впервые в жизни совершил непростительную оплошность. Расслабился. За что и поплатился. Не только я. Сколько их погибло. Там, в клетке». Зло с болью выдохнула я. «Одна», — спокойно ответил он. «Только не вини в её смерти одного меня. Не я пришёл с войной». А на нашу землю явились шимские маги, убили невинных майвиров на полях и не одну девицу, а целую деревню уничтожили. Не я подлил запрещенное зелье оборотню и тем самым чуть не погубил половину жителей своей столицы. Не я и не мои соплеменники рыскали по городу, хватая девчонок на улице и отдавая их на растерзание зверю, пытаясь сохранить свое положение и деньги. Повелитель заметно злился, пока ставил меня на место, напоминая о деталях того кошмара. «Простите, вы правы. Просто я всё приняла близко к сердцу из-за личного участия», — признала я. «Из местной казны семье жертвы выплачена огромная вира. Хотя я осознаю, что ни одна компенсация не исправит случившегося и не возместит потерю», — признал Каэр. Я сразу вспомнила о Машке и Женьке. И такая душевная боль накатила, что я скрипнула зубами, соглашаясь с повелителем. «Потерю ничто не способно возместить». Как тебя зовут, Пивунья? неожиданно спросил мой собеседник. Виктория представилась я и насторожилась. Как полностью Каэр улыбнулся, но как-то коварно. Обращайтесь, Эйта Виктория Невская. Пугающая улыбка словно прикипела к его лицу. Глаза ярче горели, пока он сверлил меня изучающим взглядом. Наконец он произнес. Мое имя Рю Орри, и хоть я Каэр Майвиров... «Ты можешь обращаться ко мне по имени и на «ты». Зови меня Рю». Я чуть не хмыкнула. Настолько имя повелителя страны показалось мне смешным. К счастью, не подала виду и даже придумала вопрос. «Почему именно мне оказана эта честь? Мы же договорились. Теперь ты мой советник по ментальной безопасности». «Я подумаю». Вымученно улыбнулась я, старательно держа лицо. «Хорошо. Иди отдохни. Утром обговорим условия нашей совместной жизни». «Жизни?» Опять напряглась я. «Совместной?» «Я имел в виду твои работы, ведь она связаны с нашими жизнями». Повелитель Рю невозмутимо пожал плечами, а вот в его глазах вспыхнуло что-то тёмное и эхидное. Я встала, вежливо кивнула и направилась на выход, спиной ощущая мужской взгляд. В коридоре меня ждали те же стражи Майвиры, хотя пройти-то всего метров тридцать. Меня охраняли или сторожили? Ясно одно. Сбежать пока, увы, не представлялось возможным. Поэтому завтра придётся согласиться на сомнительную работу.